Но синее небо по-прежнему сверкало красотою. На гребне забора по-прежнему радостно шевелились под солнцем золотые блинки. В далеких сопках спешно бухали пушки. Сестра сидела в палате за столиком и, склонив молодое лицо, писала рецепты для новых больных. И даже стальной осколок — с зубчатыми краями, тщательно завернутый в газету, по-прежнему лежал на подоконнике близ опустевшей койки. Под кедрами Расстроенные войска отступали за телем. Японцы бешено наседали с юга и гнали нас, не давая передохнуть. К вечеру мы расположились на ночевку в горной деревушке. На огородах темнели ряды отпряженных повозок и зарядных ящиков. Солдаты копошились на гумнах и дворах, растаскивали на корм лошадям омета чумизной соломы, ломали на костры коляновые загородки, стоила и вороты Вокруг солдат в отчаянии бегали китайцы и кричали что-то, на что никто не обращал внимания. Пазы были битком набиты офицерами. Сквозь рваные бумажные окна доносился и шумный говор и звон посуды. Солнце село. Заря светилась на облаках багровыми, как будто размазанными пятнами. Дул ледяной ветер. Было холодно-холодно. На юге, за горами, бухали частые пушечные выстрелы. С порывами ветра доносился треск ружейной перестрелки, Это расстроенные сборные части под командою случайных начальников бились из последних сил, сдерживая натиск японцев. А по дороге мимо нас, широким черным потоком, непрерывно двигались на север обозы, батареи, парки, беспорядочные толпы солдат. На склоне горы под развесистыми кедрами серела большая китайская кумирня. Я пошел к ней. У ограды повсюду трещали костры, слышался русский говор. Внутри ограды расстилался тихий широкий двор, устланный плитами. Под могучими кедрами широкие ступени поднимались к молельни. Драконы причудливо извивались у края желобоватой крыши, поросшей мелким кустарником. Из боковых фанц внутри двора тоже слышался русский говор, и тут все было полно русскими. Выгнанные из фанц китайцы сидели в самой молельне вокруг костра, разведенного на кирпичном полу. У них были те же, как всегда, угрюмо равнодушные, ушедшие в себя лица. Деревянная перегородка, отделявшая молельню от двора, была выломана солдатами на костры. Из богов одни были сброшены с педесталов, другие с сорванными бородами и отбитыми членами сидели на местах, страшные, свирепые и смешно бессильные. Отцветы костра бегали по моленьи, тени шевелились. Казалось, будто боги тихо качают головами и ведут между собой бессловесную беседу о чем-то новом для них и необычном. А в углу моленьи сбоку, открытое сброшенным с пьедестала краснорожим богом, виднелась нарисованная на стене женская фигура, трепетная, тонкая, с наклоненной головой. Должно быть, картина была описана красками, но краски были так бледны, что казалось, она писана цветным воздухом. В этой воздушности красок, в изящном наклоне головки, в бестелесной и хрупкой, слегка изогнутой фигуре была своеобразная, упадочно-болезненная, но неудержимо покоряющая красота. — Что, доктор, просто любопытствуете или восхищаетесь? — раздался около меня сиплый, слегка насмешливый голос. Спрашивал офицер с серебряными капитанскими погонами на солдатской шинели. — Сули по воротнику сапер. Я неохотно враждебно ответил. Восхищаюсь. А, -а, а из под косматой папахи мне радостно улыбнулась обветренное лицо в золотых очках скудные бесцветные волосики торчали на подбородке и только родинка на щеке густо заросла волосами а ведь вы заметили это только заброшенная в горах церковка убогоя жалкая